Через несколько дней, когда наказанные несколько оправились, их по приказанию старостихи вместе с тремя сыновьями перевели в подвал под усадебным домом. В единственное окно подвала была уже вделана железная решетка, дверь была окована тоже железом, и на ней н а в е ш е н огромный замок. Старостиха, прежде чем сажать Якимовичевых, сама осмотрела место их заключения – Она осталась домольна и вымолвила. «Ну вот, здесь и посидят, пока мне за них не заплатят то, что я желаю взять». Анна стала было умолять помещицу не запирать с нею и мужем их троих сыновей и оставить их на воле, но Рагане, ведьма, не согласилась. «Не обманешь, милая, их тоже могут москали у в е с т и А без них за вас той же цены не получишь. Посидят твои лялы-кунги, в а ж н ы господа и с тобою. Они заболеют в подвале. б о г ради, пани, молила Анна, они помрут. Но Раганес старостиха только сказала Анне, что когда сыновья начнут умирать, чтобы она велела ей, пани, доложить, «Полечу, вылечу и опять засажу». И в с ё лето я к и м о в и ч и в ы просидели в подвале в качестве заключенных. Однажды их выпустили, но не ради человеколюбия, а ради необходимости в рабочих руках. Двух младших мальчишек, правда, выпускали просто на воздух побегать, но Михаилу с Анной и старшим сыном выпускали только на работу. И то в течение не более трех недель самый разгар уборки хлеба. Затем их снова заперли. Подошла осень, а о московском начальстве и вообще о москалях не было ни слуху, ни духу. с т а р о с т и х и надоело иметь в доме заключенных, к тому же время начиналось сырое и холодное, приходилось или переводить семью в другое помещение усадебного дома, или отапливать подвал. И то, и другое пани было не на руку. Сообразив все обстоятельства, Старостиха ь т приказала дозволить Якимовичевым снова перейти в их избу. Между тем Анна решила, что в день их освобождения они должны бежать в губно, остановиться у брата Дириха, а затем двинуться далее прямо в Ригу. Как было ею предложено, так было исполнено, при этом очень быстро и ловко. Когда поутру пришли объявить панне, что Якимовичевы исчезли, Панна разослала во все концы верховых искать и ловить беглецов, но ни в этот день, ни на другой день, ни на третий никто Екимовичевых не настиг и не видал. Даже из запросов по селам и по деревням верст за пятьдесят ничего не выяснилось. Анна от природы умная и хитрая, озлобленная теперь и наученная опытом, перехитрила хитрую старую стиху. Гонцы б а р ы н е скакали за сорок и более верст по колодку — спрашивая везде и разыскивая беглецов, а семья Якимовичевых скрывалась, несмотря на стужу, в трех верстах от усадьбы в густом лесу. Провизии, то есть хлеба, Якимовичева захватили достаточно, чтобы неделю прожить в лесу, и поблизости того места, которое они выбрали, был родник с хорошей ключевой водою. Анна, выходившая в сумерки на опушку леса, Недалеко от большой дороги два раза видела гонцов барыни, скакавших и возвращавшихся домой после тщетных поисков. Через неделю, рассчитав, что барыня уже бросила поиски, они двинулись в губно. Но здесь, к удивлению Анны, никого не оказалось на лицо. Купец-хозяин объяснил, что вся семья Чемарова «отлучилась на один день в гости», и пригласил Якимовичевых занять помещениях родственника, но через несколько часов явилось местное начальство и объявило их арестованными. В первые минуты, конечно, вся семья перепугалась насмерть, воображая, что их арестуют, чтобы отвезти обратно к старостихе. Но когда выяснилось, что их везут в Ригу, куда уже о т в е з ё н Чемарой, оказавшийся Сковородским, то о н а обрадовалась – Она объяснила начальнику, что и бежала от старостихи с семьей именно с целью отдаться в руки русского начальства. «И хорошее дело», — отозвался тот, — «в Риге вам хорошо будет. Я доставлял туда с месяц назад Дириха и могу сообщить тебе, что ваших там много». «Что же они делают?» — спросила Анна. «Живут себе в большом каменном доме на казенном содержании и не тужат». «В каменном?» — изумился Михайло. «Да». «Да не во с т р о г и же?» — догадалась Анна. «Нет», — нерешительно выговорил начальник. «Но живут все в довольстве, тепло, сытно и все д о р о в о е Ты не бойся». Анна промолчала. Ее брало сомнение. «В каменном доме живут», — мысленно повторяла она. «А ну, как это? ц е а т у м с о с т р о к